Глава 49 Вернувшись, Джон похвалил мой выбор, и на душе потеплело. Может, я все же слишком накручиваю? Впрочем, в последние недели моя жизнь так круто переменилась. Неудивительно, что я сама не своя. Луковый суп оказался бесподобным. Хотя поначалу, признаюсь, я отнеслась скептически к предложенному Лизой меню. К супу шел хрустящий багет со свежайшим сливочным маслом, какое я ела, наверное, только в деревне, в глубоком детстве. А на десерт нам подали вкуснейшие блинчики со сладким апельсиновым соусом. Настроение повышалось, душа требовала праздника и возвращаться на Аурелию, где как паучиха в засаде сидит Мэридит, не было никакого желания. И когда Джон спросил, чем я хочу заняться дальше, ответ созрел сразу. Попробовать настоящего французского вина с настоящей французской винодельни. Он усмехнулся, Сказал, что я слишком романтизирую Францию. Но достал телефон. Спустя несколько минут мы уже ехали на такси прочь из города. Солнце стояло в зените, осыпая золотистой пыльцой своих лучей виноградники, ровными рядами расположившиеся по обе стороны от асфальтированной дороги. Почти идеальной формы они занимали все пространство вокруг, покуда хватало глаз. А почти у самого горизонта виднелись белоснежные верхушки горных вершин. Ух ты! Какие-то два или три часа езды от моря, и уже видны горы. Они тоже были первыми в моей жизни. Воздух здесь не был таким изнуряюще влажным, как на берегу. Я открыла окно и наслаждалась полуденным зноем и запахом лета. Джон почти всю дорогу говорил по телефону или писал кому-то сообщение. Я, конечно, старалась не вслушиваться в разговор, но невольно то и дело ловила отдельные фразы. Что-то не ладилось у него на производстве. Кэлтон требовал найти другого исполнителя, а его собеседник настаивал на ком-то, кого не хотел сам Джон. «Надо было все-таки возвращаться на Аурелию. Тебе сейчас не до дегустаций», — повинилась я, когда он убрал телефон в карман. «Глупости. Мне как раз не помешает отвлечься». Джон приобнял меня за плечи и поцеловал в макушку. В этот момент у него в кармане снова завибрировал телефон. «Извини». Он отстранился и ответил на звонок. Я улыбнулась ему и отвернулась к окну. Джон такой серьезный, сосредоточенный, отстраненный, далекий. Краем зрения я ловила его порывистые движения. Он не злился, не кричал, отдавал распоряжения распоряжение четко и внятно. Но сейчас он был невыносимо далеким. Чужим, словно с другой планеты. Что вообще такая женщина, как я, делает рядом с таким мужчиной, как он? «Разве мог он всерьез увлечься мной?» Но ну, разумеется, нет. Разве что на пару месяцев, пока не закончится его отпуск. Я ведь самая обыкновенная. А он...» Сомнения с новой силой начали одолевать меня, повергая на дно бездны комплексов. К счастью, мы приехали. Такси остановилось у широких ворот с узорной кованой решеткой. Калитка была гостеприимно распахнута, приглашая внутрь. Я открыла дверь машины и вышла наружу. Табличка на воротах сообщала, что мы прибыли в фамильную винодельню Горель, основанную еще в далеком 1875 году. Ух ты, почти сто пятьдесят лет! – сообщила я подошедшему сзади Джону, но заметила, что он снова хмуро глядит в телефон, набирая очередное сообщение. Может, вернемся? Коснулась его плеча, отвлекая от телефона. Нет, нет. — возразил он. — Иди внутрь, я сейчас догоню. Я прошла за калитку. Передо мной стелилась дорожка, выложенная красноватым кирпичом, растрескавшимся от времени и покрытым выбоинами от множества ног, топтавших его. Она огибала двухэтажное кирпичное здание с большим балконом и настоящими деревянными ставнями на окнах, выкрашенными в светло-голубой цвет. Мне навстречу, улыбаясь, спешил мужчина лет пятидесяти с небольшим. Он был невысокого роста, но коренастый и плотный. Под свободной белой футболкой выдавался внушительных размеров живот. На его загорелом, почти до бронзового цвета лице, выделялись светло-зеленые глаза, затаившиеся в глубине хитринкой. «Добро пожаловать!» Он широко расставил руки, словно собираясь меня обнять. «Здравствуйте!» Смутилась я такому радостному приветствию. как будто любимая племянница в гости приехала. Серж Гарель представился мужчина сжимая мою ладонь сразу двумя своими крепкими, мозолистыми и такими же загорелыми. Э, -э София Горцева. Я, мы приехали, обернулась назад. Джон по-прежнему разговаривал по телефону за калиткой. О, не беспокойтесь. Сразу же понял мои сомнения господин Гарель. «Идемте, когда ваш муж освободится, его проводят к нам». «Ваш муж...» Опять эти слова, от которых хочется бежать до горной гряды. Чтобы не слышать, как Джона провергнет их, когда меня вновь назовут его женой. Правда, сама я так ничего и не возразила. Хотела, но не набралась решимости. Пусть недолго побудет моим мужем, хотя бы в представлении этого улыбчивого человека». Месье Гарель поинтересовался, с чего я предпочту начать экскурсию: с виноградника или винного погреба? Я задумалась. Скорее всего, Джон захочет присоединиться к дегустации, а виноградники он, наверняка, видел много раз. С виноградника. Решила, что пока мы гуляем, мой временный муж как раз закончит свои дела. Прекрасный выбор. Обрадовался Гарель. И редкий. Обычно до знакомства с лозой мало кто с ней сходит. предпочитая знакомиться с ее производным. Он улыбался, как Эркюль Пуаро в известном сериале «Лишь уголками губ», но это выглядело очень лукаво. Невозможно было не улыбаться в ответ. Виноград начал выращивать еще прапрадед или прапрапрадед, месье Гореля, каждый раз передавая дело своему старшему сыну. А вот жена современного владельца нарушила эту фамильную традицию, родив ему трех дочерей. Своих девочек он очень любил, как и бестолковую жену, но теперь придется дожидаться внука, чтобы передать ему дело. Я узнала так много нового. Оказывается, если посадить семечку в землю, приносить плоды она начнет только на четвертый год. И все это время лозу обрезают, оставляя самый минимум побегов. Виноград бывает красным, розовым, белым и черным. А я раньше думала, что только синий и зеленый. Кажется, я так искренне удивлялась новым фактам, что Серж, как он сам попросил его называть, рассказывал, не останавливаясь. Он сыпал пословицами и поговорками о винограде, цитатами из литературных произведений. Когда нас, наконец, догнал Джон, у меня уже кружилась голова от обилия информации. Горель приветливо поздоровался с ним, также пожимая ладонь двумя своими. «Кажется, я совсем заговорил вашу супругу, мистер Келтон». Я сжалась и покраснела от стыда. Ну вот, сейчас и настанет эта минута позора. Почему? Ну почему я сразу не сказала Сержу, что мы вовсе не муж и жена? О, не беспокойтесь, месье Горель, она у меня очень любознательная и наверняка в восторге от ваших рассказов. Что? Мне не послышалось? Он не стал протестовать? А Джон, словно отвечая моим невысказанным вопросом, обнял меня за плечи правой рукой и на мгновение крепко прижал к себе. «Я очень рад это слышать», — хитро улыбнулся Гарель. «И прошу, называйте меня Серж. К тому же с вашей милой супругой мы уже подружились». Я снова сжалась. «Неужели он разгадал мой обман и теперь смеется надо мной? Или я опять преувеличиваю?» Прекрати накручивать себя горцево. Расслабься и получай удовольствие от жизни. Это же не так сложно. Дегустационный погреб показался огромным помещением под сводчатым потолком. Здесь под потолком светили желтые лампы, придавая ему почти уютный вид. Вдоль стен вплотную друг к другу стояли блестящие металлические бочки с кранниками, а у левой стены расположилась барная стойка, за которой виднелись полки с бутылками вина. Серж снова рассказывал, наливал в бокал из разных бочек, предлагая нам ощутить той или иной вкус. Свои самые удачные вина месье Гарель называл в честь дочерей – Александра, Айсидора и Аделаида. Мне это показалось очень романтичным, сразу видно, что Серж их очень любит. В итоге я выбрала именно эти три бутылки, когда Джон спросил, что я хочу забрать с собой. Когда мы уходили, мне показалось, что я исполнила семейного тепла и уюта. И вспомнила о своем брате. Как он там? Надеюсь, у них с Жанной все хорошо.